Старики и старухи смотрят, как волки. Они говорят: умрёт тхи, убить надо красных. Пусть жёны их идут просить колу. Пусть берёт тих, только бы не сердился. На хутничьей землянки решили утром взять силы и Балу и Канду, а мужей их убить. Тогда они послушаются. Уа не останется с теми, кто хочет убить Ао и Улу. Он не хочет отдавать канду колдуну. Он идёт вместе с ними, и пусть только Колу попробует показаться, он узнает, умеет ли он кидать копье. Беглецы потихоньку спустились к берегу, топу-тупу проводил их до реки. Он велел им войти в воду. Вода ведь не держит следов, никто и кто не узнает, в какую сторону они пошли. Топу-тупу долго смотрел, как семь беглецов Осторожно шагали по реке, потёмки скрыли их. Оружейник долго прислушивался в всплесках воды и потихоньку побрёл свой одинокий шалаш. Тот, кто убивает носом. В первые дни беглецы торопились. Женщины по минутно оглядывались, не следят ли, не догоняют ли. Женщинам было трудно, они не привыкли много ходить. Они искусницы шить платья.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 По старицам ловили утят и гусят, подстерегали у водопадов оленей. Оо, вчерашний мальчик, оказался отличным охотником. Каждое утро четверо мужчин расходились по двое в разные стороны. Ао охотился вместе с Улой. Волча Ноздря любил брать себе в товарищей Оо. Эта пара не возвращалась к костру с пустыми руками. На третьи сутки Ноздря показал рукой на север.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 Нет, ну, зверь его копьё в сторону бобра и пробил насквозь его хвост, похожий на толстую лопату. Копё помешало бобру спрятаться в нору. Он вытащил его, и тот больно укусил ему палец. Он прикончил его ударом камня и с торжеством притащил добычу на стоянку. В тот же вечер бегницы были испуганы неожиданной встречей. Женщины вместе с Олой спустились к реке, Надо было набрать воды в очищенные оленьи желудки. Вдруг Кула со страхом стал пятиться от кустов лозняка. Оттуда пристально смотрело на него темное, мохнатое чудовище. Это был длинношерстный носорог. Все времена эти звери еще бродили по равнинам Европы. Носороги были неприхотливы в еде. От холода защищала и густая шуба из длинных темных волос.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 Женщины с визгом бросились за ним. На сороке остался внизу и внимательно следил за ними маленькими злыми глазами.